Скунд действительно был зачарованным, хотя подобные леса на диске довольно распространенное явление. Зато он был единственным лесом во Вселенной, который назывался на местном языке «твой палец, болван», что является дословным переводом слова «скунд». Причина такого названия, к сожалению, слишком банальна. Когда первые исследователи из теплых земель у круглого моря попали в холодные глубинные земли, Они заполняли белые пятна на своих картах следующим образом. Хватали ближайшего аборигена, указывали на какой-нибудь ориентир, задавали вопросы, громко, отчетливо выговаривая слова, и записывали все, что болтал обалдевший туземец. Поэтому в поколениях атласов были увековечены такие географические изыски, как «просто гора», «понятия не имею», «чего» и, естественно, «твой палец, болван». Вокруг лысой вершины горы Улцканраход. Кто этот идиот, который не знает, что такое гора? Собрались облака. Сундук уютно стоял под промокшим насквозь деревом, которое безуспешно пыталось завязать с ними разговор. Два цветок и Ринсвин спорили. Предмет спора сидел на шляпке своего гриба и следил за ними заинтересованным взглядом. Предмет был похож на того, кто пахнет как самый типичный житель гриба, и два цветка это беспокоило. «А почему у него тогда нет красного колпачка?» Ринсвин замешкался, отчаянно пытаясь понять, куда клонит турист. «Что?» — сдался он. «У него должен быть красный колпачок», — авторитетно заявил «Два цветок». «Кроме того, ему не мешало бы помыться. Да и не компанейский он какой-то. Не ни все тут». «Ты это о чем?» «Да ты на его бороду посмотри», — сурово указал два цветок. «У сыра и то больше борода». «Послушай, у него рост шесть дюймов, и живет он внутри гриба», — рявкнул Ринсвинд. «Кто же он, как не ли лепрекон?» «Мы что, должны ему верить, потому что он так говорит?» Ринсвинд опустил взгляд на лепрекона, сказал «извини» и отвел два цветка на другую сторону полянки. — Послушай, — прошипел он сквозь зубы, — а если бы он был ростом в 15 футов и утверждал, что он великан, мы бы ему тоже не поверили? Ну, — он мог бы оказаться очень высоким гоблином, — не уступал два цветок. Ринсвинта глянулся на крохотную фигурку, которая в данный момент прилежно ковыряла в носу. — Ну и что? — спросил он. — Лепрекон, гоблин, фея. А что с того? — Только не фея, — твердо сказал два цветок. «Феи носят зеленые комбинашки и остроконечные колпачки, а на головах у них крошечные шишечки антенны. Я на картинке видел». «Где, где?» Два цветок смутился и уставился на носки башмаков. «По-моему, это называлось считалочки-выручалочки». «Что? Что называлось?» Маленький турист внезапно очень заинтересовался тыльной стороной своих ладоней. «Малышовая книга цветочных фей. Пробормотал он». Лицо Ринсвинда выразило недоумение. «Это что, книга советов, как не связываться с ними?» — спросил он. «О нет», — торопливо ответил Два Цветок, — «это книжка про то, где их искать. Я до сих пор помню картинки». На его лице появилось мечтательное выражение, и Ринсвинд мысленно застонал. «Там даже была особая фея, которая прилетала и забирала твои зубки». «Что вот так вот прилетала и выдирала все зубы?» «Да нет, не так. После того, как у тебя выпадет зуб, тебе нужно спрятать его под подушку. Тогда ночью прилетит фея, заберет твой зуб и оставит взамен один Райну». «Зачем?» «Что зачем? Зачем ей зубы?» «Ну, она забирала их, и все». Ринсвинт мысленно представил себе некое странное существо, живущее в замке, сделанном из гнилых зубов. Это была одна из тех мысленных картинок, которые стараешься побыстрее забыть, но безуспешно. «Ага», — сказал Ринсвинд, — «красные колпачки». Он подумал, не стоит ли просветить туриста насчет того, каково жить на свете, когда лягушка представляется тебе хорошим обедом, кроличья нора подходящим укрытием от дождя, а сова молчаливым ужасом парящим в ночи. Штаны из коротового меха оригинальны до тех пор, пока тебе не приходится лично сдирать их с первоначального обладателя, который, паршивец, забился в угол своей норы и угрожающе скалится. Что же касается красных колпачков, то каждый, кто разгуливает по лесу в ярком, бросающемся в глаза наряде, долго не живет.